протянувшиеся на многие километры и по сей день остающиеся необследованными. Остается только ждать новых исследований и открытий. Свидетельством высокоразвитой цивилизации Аксума в глубокой древности можно считать гигантские каменные стелы которые имеют ступенчатую форму и вздымаются в небо на высоту 23 метра. Здесь насчитывается 130 таких обелисков высотой до 33 метров, вытесанных из цельных гранитных глыб. Но для решения загадки царицы Исавской это опять-таки ничего не дает. А может не все так просто? Вдруг эти доисторические каменные небоскребы, найденный здесь полумесяц, символ южноарабского бога Луны Аль-Мкаха, и ряд древних надписей, указывающих на тесную взаимосвязь между Асумом в дохристианскую эпоху и древними царствами Южной Аравии, могут отыскать правильный след. Ведь, может, истоки той забытой культуры, чьими памятниками искусства и созданиями высокоразвитой науки и техники мы восхищаемся сегодня в Ахсуме, находились в древнейшем обитаемом районе Аравии, Йеменском Нагорье? Может быть, именно там, в районе с незапамятных пор именуемом царство Шеба, и следует искать родину легендарной царицы? Мы же твердо намерены побывать в ближайшей осени на руинах городов древнего Йемена. А возвращаясь домой, нам очень хотелось бы привести с собой, как сказано в Коране, познания, обретенные в сабе, Манихейство. Космические истоки древнеперсидской религии. Франктанер. Прежние религии ограничивались одной страной и одним языком. Моя же религия известна в каждой стране и на всех языках. Ее проповедуют в самых отдаленных краях. Моя религия будет существовать до скончания века. Мани. Пресиянин Мани... 14 апреля 216 года, 276 год, был основателем одной из величайших религий в мировой истории. Его учение было в полном смысле слова «мировой религией, быстро распространившейся от Европы до Индии. Но, как оказалось, манихейство в своем каноническом виде не просуществовало и десяти веков, оказав заметное влияние на такие еретические секты, как Богомилы и Катары. Поскольку Мани скомпилировал свое учение из столь не друг с другом религий, как христианство, буддизм, зороастризм и парсизм, предоставивших в его распоряжении готовые религиозные концепции, В древних культурных центрах человечества начала быстро развиваться в подлинном смысле слова «универсальная мировая религия». Реликты ее космического дуализма можно встретить даже в таких позднесредневековых рыцарских романах, как «Парсифаль» или «Тристан и Изольда». И все же каковы были основы этой религии? Узор астризма Мани заимствовал дуализм. Дух — это свет, а также безусловное добро, тело же напротив, тьма, зло, скверно. Свет и тьма ведут друг с другом постоянную борьбу за господство в мире. Человек, согласно манихейству, состоит из двух противоборствующих элементов. Манихеи стремились освободиться от власти тьмы путем аскезы и добрых дел. Согласно манихейским воззрениям, общество делилось на избранных,